«Выявляй первопричины проблем и разрабатывай контрмеры». В отличие от большинства компаний, Toyota не принимает программ на месяц и не занимается проектами, которые могут дать лишь краткосрочные финансовые результаты. Toyota ориентирована на процесс и целенаправленно делает долгосрочные вложения в системы, включающие людей, технологию и процессы. Под системами понимаются не информационные системы, а рабочие процессы и соответствующие процедуры, позволяющие выполнить задачу с минимальными затратами времени и сил. Философия «Тойоты» и ее опыт говорят о том, что если сосредоточиться на процессе и непрерывном совершенствовании, это позволит достичь желаемых финансовых результатов. Как вы узнали из второго раздела, правильный процесс дает Правильные результаты. Непрерывным совершенствованием можно заниматься лишь после стандартизации и стабилизации процесса. Когда вы работаете над стабилизацией процесса, совершенствуете его, выявляя потери и недостатки, вы непрерывно учитесь. Чтобы стать обучающейся организацией, необходимо свести к минимуму текучесть кадров заботиться об их постепенном карьерном росте и создать продуманные системы сохранения знаний путем их от старых работников к новым. Учиться значит быть способным постепенно двигаться вперед, опираясь на предшествующий опыт, вместо того, чтобы, принимаясь за каждый новый проект или работая с новыми людьми, заново изобретать колесо. В конечном счете сущностью подхода является готовность к самопроверке и самокритике, а также горячее стремление к совершенствованию. Западный человек относится к критике негативно, а признание ошибок считает признаком слабости. Часто, когда что-то идет не так, уроженцы западных стран предпочитают искать виноватых. Позиция «за это отвечаю я» скорее исключение, чем правило. В «Тойоте» все иначе. Одной из ее самых сильных сторон является то, что человек может открыто говорить о том, что идет не так, брать на себя ответственность и предлагать контрмеры, которые позволят предотвратить повторение ошибок.